Глава седьмая. Эйра. Мы подходили к деревне. Сразу же услышали трахтенье. Это был генератор. Я тормознула, достала из кармана шарф и повернулась к Даймону. «Пригнись». «Душить меня собралась?» Улыбнулся он, но все же послушался. Я поднесла ткань к его глазам и встала на цыпочки, чтобы завязать ее на затылке. Пришлось приблизиться. От этого заколотилось сердце. Не думала, что буду так нервничать скажем что ты мой слепой брат здесь верлятов не любят эй, -эй я на брата не согласен дернулся он перестань я серьезно а кто твой жених он снова приблизился пойдет я закончила завязками и теперь мы стояли совсем близко только он не знал насколько потому что не видел, а я могла рассмотреть каждую черточку его лица и на мгновение замерла так что? вывел меня из ступора его бархатный голос. «Мне без разницы». Развернулась я и пошагала в сторону деревни. «Ты ничего не забыла?» — крикнул мужчина. «Чёрт!» Я вернулась и взяла его руку, теплую, горячую, в отличие от моей ледышки. Живешь на севере и замерзаешь? Чудно!» «Заткнись!» — прошипела я. Мы вошли в огромное ветхое здание. В нос ударили запахи лука и дешевого алкоголя. «Это местный бар». «С кем тут можно договориться по поводу еды и ночлега?» Сразу перешла к делу я, подойдя к барной стойке. «Здесь не курорт. Откуда вы?» Огромный мужчина в сплошных татуировках, вылезающих из-под одежды, протирал стакан. Однако при этом пристально меня изучал. Его черные волосы спускались до лопаток, борода тоже была длинной, и он заколол двумя резинками. «Мы туристы», — обогнул меня Даймон и улыбнулся. «Слепой?» — бросил презрительно бармен. «И глупенький». Я усадила верлята на стул и жала его руку в надежде, что он поймет и не будет больше открывать рот. «Могу к себе подселить лапуля», — хмыкнул мужик. «Давно на мне не каталась красивая деваха». Мышцы Даймона напряглись, пришлось сильнее сжать его ладонь. «Я замужем, вот за ним, поэтому никак не выйдет, здоровяк. Но у меня есть деньги, хорошо заплачу». Он поводил челюстями, переводя взгляд то на Даймона, то на меня, а потом выдал подсобка одна ночь лучшего здесь не найти там есть кровать одна но если хочешь мое предложение в силе Богая презрительно посмотрел на даймона нам подойдет и еще лошадь будет ты многого хочешь лопуля он облокотился на барную стойку и придвинулся засунул в рот зубочистку и стал ее жевать его взгляд прожигал если бы не мой спутник то наверное мне пришлось бы несладко нет так нет Пожала я плечами. «Я бы купила». Мужчина было потянул руку к моему лицу, но тут Даймон резко поднялся, свалив стул, а потом еще так крутанулся, что снес часть бокалов на стойке. «Простите», невинно», — невинно улыбнулся он. «Я такой неуклюжий». «Вот дерьмо», — промямлил мужик и медленно стал собирать чашки. «Идите наверх. Там последняя дверь». Здоровяк запустил руку под стойку и швырнул ключ. Насчет лошади подумаю». Время уже позднее. В бар начали стекаться люди, поэтому мы не стали медлить и быстро пошли в указанном направлении. Точнее, я повела Даймона за собой. Комнатка оказалась маленькой и пыльной, с крохотным окошком где-то сверху. Повсюду бардак, какие-то ветхие шмотки, банки, швабры. Вместо кровати небольшой диван, и то на вид раскладной. Я с трудом нашла выключатель и включила единственную лампочку, висящую на проводах. Даймон стащил шарф и осматривался. «Не отель класса люкс, но тоже пойдет. С этими словами он скинул рюкзак и прыгнул на диван. Я села на краешек, смотрела, как он развалился. «Никогда не была в отелях», — пробормотала я зачем-то. «Если останусь живых, отвезу тебя на какой-нибудь чудесный остров и заселю в самом дорогом номере. Во-первых, кто сказал, что я согласна с тобой куда-то еще ехать? А во-вторых, смотрю, ты богатенький». «Не жалуюсь». Он приподнялся, и я увидела, как его глаза начали синеть, наливаясь верлядской яростью. «Тебе нужно здесь ходить в повязке», — потянулась я к его лицу. Мужчина замер, ждал, когда я закончу с шарфом. Он мог бы сам все сделать, но почему-то мне хотелось его касаться, а он был не против. «Хороший зверь», — погладила я напоследок мягкие белокурые волосы. Даймон напрягся, с его лица сошла вечная ухмылка, и я убрала ладони. «Может, ему не так это приятно?» «Давно никто так не делал», — сказал он тихо и отвернулся к стене. Тишина опустилась. Стало как-то неловко. «Я за едой, поднялась я резко. «Ты сиди здесь и не снимай повязку». «Слушаюсь и повинуюсь, госпожа». Сарказ вернулся, и я выдохнула. Значит, чекотливый момент прошел, слава богу. Народу внизу прибавилось. Всё помещение заволокло дымом. Слышался звон кружек и гогот. Типичный бар в дыре под названием «Волчий овраг». Даже название угнетающее. Бармен заметил меня сразу и расплылся в улыбке, хотя ее сложно было увидеть из-за бороды. «А вот и лапуля, бесслепенького мужа!» — протянул он басом. «Он отдыхает, нам бы поесть». Я старалась говорить кратко и холодно, но, кажется, это не помогало. Бармен снова засунул себе в рот зубочистку, и в его взгляде заплясали черти. «Поесть — это можно. Вопрос, чем расплачиваться будешь?» «Деньгами, как обычные люди», — хмыкнула я. А потом положила на стойку несколько купюр, но он на них даже не посмотрел, по моей спине уже поползли неприятные мурашки. «Деньги — это скучно». Его тяжелая и липкая ручище легла на мою ладонь, а сам он чуть подался вперед. «У меня кухня закрывается через 10 минут». Но для тебя могу задержать и приготовить что-то действительно вкусное. Только если попросишь правильно. Я дернула руку, но он меня не отпустил, лишь крепче сжал. Муженёк твой не узнает, он же слепой. Вокруг никто даже не обернулся, здесь такое норма. А я все размышляла в голове. Сломать ему запястье, воткнуть вилку в глаз или придумать что-то пооригинальней. Кай обучил многому. «Но тогда никакой еды и лошади, да еще и куча проблем в деревне навалится, где нас никто не знает, зато за этого бармена встанут все». «Отпусти», — процедила я. «По-хорошему прошу». Он потянул меня к себе, но я уперлась в стойку, мышцы напряглись. «Последний раз предупреждаю». «Или что?» — усмехнулся он. Свободной рукой я выхватила нож из-за пояса и воткнула в столешницу, прямо в миллиметре от его пальцев. Мужчина отшатнулся, в глазах появился страх и уважение. «Ты чокнутая, лапуля!» и «Это не секрет. Еда будет?» Здоровяк выплюнул зубочистку и молча ушел на кухню. Через пять минут передо мной стояли две тарелки с чем-то мясным и хлеб. На тракте пропадают люди. Бросил он, не глядя на меня. Продолжил чистить стаканы, как будто ничего и не произошло. «Последний месяц уходят и не возвращаются» так что если твой слепенький муж тебе дорог сиди здесь подольше не дождешься но вслух спросила что за люди торговцы путники он наклонился ближе и понизил голос поговаривают твари завелись но ну, там всякое может быть я забрала тарелки и ушла надо все обсудить с даймоном когда он меня увидел то посерьеззнел или мне так показалось ты долго проблемы никаких Я поставила тарелки на пыльный ящик. Врешь. Мужчина опустил повязку и внимательно меня осмотрел. «У тебя кулаки сжатые. Что он сделал?» «Ничего, ешь». Я всучила ему тарелку, и он потянулся к еде, но продолжал на меня смотреть. «Эйра, что?» «Если он тронул тебя, скажи. Я могу быть очень убедительным». Нашелся, защитничек. Я сама себя способна защитить. Мне помощь не нужна». «Забыл, что ты слепой турист?» Пробормотала я, запихивая в рот эту мясную жижу. А она ничего так пойдет, Особенно, когда долго не ешь, еда становится вкуснее». «Слепые туристы тоже бьют морды». Я фыркнула и кивнула на его тарелку. «Ешь давай. И вот еще что. На тракте пропадают люди. Возможно, это дело рук тварей». Дайман замер с куском хлеба у рта. «Те самые?» Я не уточняла. «Не до этого как-то было. Он сказал, все это в последний месяц». «Это может быть скверно. Чем ближе к северу, тем хуже», — задумчиво протянул он. Разберемся. Даймон хмыкнул. «Мне нравится, как ты это говоришь. Как будто мы команда». Я ничего не ответила, продолжила есть, уткнувшись взглядом в тарелку. А после мы пытались уложиться, и это было ужасно. Диван оказался просто отвратительным, Даймон, конечно, нашел какой-то рычаг и разложил его, но шире эта развалюха не стала. Два взрослых человека помещались, только если лежали очень близко. «Если ты повернешься к стене, а я к тебе, то места будет больше», — предложила я. «Или ты можешь лечь на меня», — засмеялся он. «Так будет еще больше места». «Даймон!» «Что? Это практично. Геометрию изучала?» «Нет», — буркнула я и толкнула его в плечо. В итоге всех споров я легла к стене и вжалась в спинку, чтобы оставить между нами хотя бы пять сантиметров. Он лежал на спине, заложив руки за голову, повязку снял. В темноте все равно, его никто не увидит. — Ты как ночник, — пробормотала я. — Ага, удобно читать ночью. Прошло минут двадцать. Я силилась заснуть, но холод пробирал сквозь тонкое одеяло, которое мы нашли в углу. Батареи здесь не работали, а температура стремительно опускалась. Поджав ноги, я пыталась согреться. Бесполезно. «Иди сюда», — тихо сказал он, поворачиваясь на бок. «Нет», — отрезала я. «У тебя зубы стучат». «Не стучат». «Стучат», — усмехнулся он. У в хороший слух. «А еще отличная теплопроводность». «Сволочь, он знал, чем меня подманить». И я придвинулась. «Чуть-чуть». «Потом еще. Его горячий бок обжег даже сквозь одежду. Человеческая батарея — Мне так этого не хватало в промозглом северном аду. Видишь? Его голос пробасил совсем над моим ухом, и я замерла. Не так страшно. Страшно то, что сейчас по моему телу разлетались искры от такой близости. Заткнись, бросила я, чтобы хоть как-то выставить между нами границу. Его дыхание щекотало мне макушку, но я уже не могла отодвинуться, да и не хотела. Жар притягивал, как наркотик. Глаза закрылись сами. Тепло укутывало в кокон, и впервые за долгое время я чувствовала себя в полной безопасности, рядом с ним. Нет, не буду об этом думать, не сейчас. Проснулась от звука тяжелых шагов за дверью. Даймон уже сидел. Я не заметила, как он поднялся. Мужчина приложил палец к губам и натянул повязку на горящие глаза. Шаги остановились, кто-то дернул ручку. «Лапуля?» Это голос бармена. «Но он что, пьян?» «Открой!» «Поговорить хочу!» Я потянулась к ножу, но Даймон опередил. Он встал и бесшумно подошел к двери, а потом резко распахнул ее. «О, привет!» Его голос просто сама невинность. «Ты чего не спишь, друг? Лунатизм?» «Ты ж слепой!» — отшатнулся бармен. «Слепой, но не глухой! И я даже слышу, как ты громко думаешь. О чем, а?» «Да пошел ты! У меня жена твоя нужна!» «Жена спит. Устала. Знаешь, как бывает. Дорога, свежий воздух, ласки мужа. Уморилась она. Уйди с дороги». «Не-а». Даймон улыбался, но даже в темноте я видела, как напряглись его плечи и сместился центр тяжести. Он был готов к драке. «Послушай, бармен навис совсем близко». «Я тебя вышвырну в окно, слепой ты урод. И никто даже...» Даймон рванул слишком быстро. Секунда, и бармен впечатался в стену. Рука Верлиата сжала горло мужчине, а головой он с размаху вломил в переносицу для верности. «Вот что я тебе скажу, друг. Даже его тембр не изменился, такой же лёгкий, почти весёлый. Моя жена очень устала. Если ты её разбудишь, она расстроится, а потом расстроюсь я. А когда я расстраиваюсь, то делаю глупости. Например, ломаю людям всякое, пальцы там, рёбра. Могу жизненные планы сломать». «Ты меня понимаешь? Что молчишь?» Ему ответом стали хрипы и бульканье. «Ах, прости», — засмеялся Даймон. «Рано начал расстраиваться. Но я знал, что мы поладим». Он отпустил его. «Лошадь нам завтра дашь?» Барман что-то пробормотал. «Вот и чудненько. Спокойной ночи, друг». А после Даймон закрыл дверь, снял повязку и повернулся ко мне. На его лице светилась дурацкая улыбка. «Видишь, поговорили по-мужски, без насилия». «Ты его чуть не придушил», — фыркнула я. «Я сдержанный. Ты не знала Себастьяна, он бы его ушатал бы здесь». Верлиат подошел к дивану и лег рядом, как ни в чем не бывало. «Можешь спать, он не вернется. «Я не просила меня защищать и могла бы справиться сама». «Вот к чему я это сейчас? Такое у меня спасибо». «Знаю». «Тогда зачем?» Он повернулся и оказался слишком близко ко мне. Я просто не могла не смотреть в эти светящиеся красивые глаза. Они гипнотизировали. «Если ты можешь, это не значит, что должна». Между нами пролетели какие-то искры, и воздух стал загустевать. Поэтому я отвернулась от него и уставилась в стену. Он приблизился, давая мне тепло. «Почему он меня защитил? Он же монстр!» Но монстра не замерзших замёрзших охотниц, не встает между мной и пьяным уродом посреди ночи. Тогда кто он? И почему я уже перестала его ненавидеть?»